«Принцип сердца. Зависимость деятельности духовных центров от сердца. 30 июня 34 -го. Главных центров семь, и они отвечают семи принципам человека. Но для завершения человек должен возжечь в себе все 49 огней». Которые заключают в себе огни всех центров и их разветвлений. В учении упомянут 21 центр, потому что открытие их влечет за собой и все остальные огни разветвлений. Все духовные центры зависят от сердца. Сердце есть великий собиратель и трансмутатор всех энергий. Сердце можно назвать. Солнцем по той роли, которую оно играет в нашем организме.